Умчалась юность, беглая весна, К подземным царствам в сна. Как чудо-птица с ласковым коварством Велась, сияла здесь и не видна.